Вдруг, среди воцарившейся тишины, в минуту безмолвия, часто наступающую в самых шумных собраниях, послышались какие-то мерные глухие удары над залой пиршества. Все замолчали и начали прислушиваться. Человек! А что там за чертов грохот, а? Да, да. что это? Сударь, сударь, это, это я, я... просто какой-нибудь угрюмый и недоброжелательный квартирант Скачина, ненавидящее веселье стучит нам палкой, чтобы мы потише пели Тогда по общему правилу, если домохозяин или жилец Домогать с тишины, традиции требует, Чтобы ему немедленно отвечали кошачьим концертом Да с таким адским шумом, чтобы он сразу оглух. <с> Какие правила приняты в международной политике? Насколько я имел случай это наблюдать между штукатурно-потолочными ржавами? <с> <с> требую, требую слова. Разрешаем! Разрешаем! Разрешаем! Жилец не виноват. Он не способен помешать общему веселью. Так зачем же он стучит, точно глухой? Это не он стучит, это заколачивают его гроб. Нет-нет, нет, я ошибся. Их гроб, надо было сказать. По нынешним временам и мать, и ребенок должны довольствоваться одним помещением. Мать! Да. Значит, умерла женщина! Эй, да, человек, да. это правда? Да, сударня, Бедная двадцатилетняя женщина Ее дочка, которую она кормила грудью Умерла вслед за нею И все это меньше, чем в два часа Валера. Хозяину очень неприятно Что это может помешать вашему празднику Но никак нельзя было это предвидеть да. Еще вчера бедняжка распевала на весь дом Никого не было веселее ее Казалось, что после этих слов Картину шумного веселья разом затянуло траурным покрывалом. Все эти цветущие радостные лица затуманились печалью. Ничей язык не повернулся подшутить над этой несчастной матерью и ребенком. Ну же! Что же, братец, где же водка? Где пунш, черт возьми? Разве мертвые могут заставлять дрожать? Живые! Отправь! Прочь печали! Чалку! Чалку! Чалку!